Глава 65. «Вот, ублюдок!» Я выезжаю из тюрьмы, едва вписываясь в поворот. Чертов ублюдок!» У дороги неспешно прогуливаются подростки в худе с капюшоном и джинсах с низкой посадкой. Они перешёптываются и смеются. Не надо мной, конечно. Только мне все равно не по себе. «Ублюдок!» — говорю я, уже громче и стучу по рулю. В носу щекочет. Что-то давит на глаза, по щекам скатываются слезы. В зеркале заднего вида бледнеет и уменьшается здание тюрьмы. «Все позади», — говорю я себе. «Ты справилась». Мне должно быть хорошо, ведь я наконец-то получила ответы на вопросы, мучившие меня всю жизнь. «Мэтти, тень, убийца». Я правильно сделала, что обратилась в полицию. Он умрет за решеткой и по делам. Определенность приносит облегчение, однако я ждала не того. Дженнис сказала мне однажды, что счастливые концовки бывают только в кино. Даже если ты узнаешь, наверняка виновен он или нет, тебе придется заплатить. И все же я не оставляла надежду, пыталась докопаться до истины. Дженнис права. Теперь я знаю, как все было а на душе не легче. Он обманывает, обращаюсь я к маме. Как он может такое о тебе говорить? Я не сразу начала с ней разговаривать. Слишком много обид накопилось между нами за эти годы. Сложно было простить ей алкоголь и таблетки, то, как после ареста Мэтти она ушла в себя. Ей был важнее тот, кого она потеряла, чем я, которая оставалась рядом». Тем не менее, с каждым годом после ее смерти я прощала маму все больше. За то, что она сделала. За то, что сделала со мной. Время сгладило острые углы. Я столько всего не успела спросить и сказать. Вопросов без ответа больше, чем таблеток, которые она принимала за обедом. Дженнис предложила мне написать маме письмо. «Тебе поможет». Попробуй себе написать такое. Письмо в прошлое. Обратись к себе, ребенку. Я обещала попробовать, а вместо этого начала разговаривать с мамой. Так вышло случайно. Сама того не осознавая, шептала ее имя, когда засыпала или когда выгуливала собаку. Мало-помалу стала задавать ей вопросы, что-то вместе с ней вспоминать. Помнишь, как мы то-то и то-то, «Как думаешь, почему он сделал так, а не эдак?» И вот я уже веду с призраком долгие беседы. Я не сумасшедшая. Мне не чудятся голоса. Дело в том, что я легко могла представить ее ответы, а может, просто их додумывала. Дженнис не обманула. Беседы с мамой помогали. И я разговаривала с ней все чаще и чаще. Редкий день проходил без нашего общения — Будто она вернулась ко мне. И все же я всегда представляю ее со стаканом джина. Вижу, как она рассматривает старые фотографии. Нет, я разговариваю не с той, что провела со мной свои последние годы, а с той, с кем мы переехали в Лондон. Тогда в целом мире были только мы вдвоем. Такой я ее любила больше всего. Такой мне ее безумно не хватает» того я так злюсь на Мэтти. Он убивал незнакомых мне женщин и убил мою маму, пусть я и не складываю с себя ответственности». Она так и не оправилась после его ареста. Из-за него глотала таблетки и каждый день напивалась до полусмерти. Из-за него хотела умереть. «А сейчас Мэтти пытается убить единственное, что у меня от нее осталось». Память о женщине, которая привезла меня в Лондон в поисках лучшей жизни, которая устраивала пикники в кровати и вместе со мной искала сокровища на Парламент-Хилл, которая объяснила, что такое антропоморфизм и научила ставить себя на место другого. «Чертов ублюдок! Следи за языком, Софи». Я не слышу ее голос, но могу представить, как она это говорит. Он серьезно думал, что я поверю в это вранье. Кто знает, он так долго нам лгал. Я выжимаю педаль газа. Глаза сжет от слез, и я вытираю их рукавом. Не буду плакать. Не из-за него. Больше не буду. Он сказал, что убивал из-за тебя, что вы играли в игру, что ты была жестокой, хуже него. Господи! Я говорю, а в голове просыпается... Искалит зубы темное воспоминание. Рамка с фотографией. Деревянная шкатулка. Сокровища Амелии. Руки прочь.